По правде говоря, в этот день влияние одного человека оказалось сильнее влияния ректора. Этим человеком был Иван Николаев. Если ректору не удалось добиться, чтобы Карл Эохаузен и его друзья отказались от своей затеи не допускать Ивана и его товарищей на банкет, то Николаев добился от Господина и остальных чтобы они не нарушали празднество. Они не войдут в зал, где состоится банкет, и не будут отвечать русскими песнями на немецкие, при одном условии. Немцы не должны их ни задирать, ни оскорблять. Но разве можно было ручаться за эти возбужденные вином головы? Поэтому Иван Николаев и его товарищи решили собраться вне стен университета по-своему отпраздновать его юбилей и сохранять спокойствие, если никто не осмелится его нарушить. Между тем время шло. Толпа студентов собралась на большом университетском дворе. Занятий в этот день не было. Ничего другого не оставалось делать, как разгуливать группами по двору, косясь друг на друга и избегая нежелательных встреч. Можно было опасаться, что еще до банкета Какая-нибудь случайность послужит поводом к вызову, а затем и к открытой стычке. При таком возбуждении умов, вероятно, было бы разумнее вообще запретить празднество. Однако такой запрет мог вызвать протест корпораций и послужить поводом к волнениям, которые как раз и хотели предотвратить. Университет ведь не колледж, где можно ограничиться выговором или добавочным заданием. Здесь придется прибегнуть к исключению, изгнать зачинщиков, а это уже серьезная мера. До 4 часов пополудни, часа, в который должен был состояться банкет, Карл Иохаузен, Зигфрид и их друзья оставались во дворе. Многие студенты подходили к ним как бы за распоряжениями начальства и перекидывались с ними несколькими словами. Был пущен слух, что банкет будет запрещен. Впрочем, ложный слух. Как уже сказано, такой запрет мог привести к вспышке. Но слуха этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волнение и совещание в группах. Иван Николаев с друзьями, как ни в чем не бывало, прогуливался по двору. По своему обыкновению они держались в стороне, изредка встречая на своем пути студентов из других групп. Тогда они мерили друг друга взглядами, в которых можно было прочесть едва сдерживаемый вызов. Иван сохранял спокойствие и старался казаться безразличным. Но какого труда стоило ему удерживать Господина? Последний никогда не отворачивался, не опускал глаз, и взгляды его и Карла скрещивались, как две рапиры. Достаточно было самой малости, чтобы вызвать столкновение. Которая, конечно, не ограничилась бы схваткой между ними двумя. Наконец пробил Колокол, возвещавший о начале банкета. И Карл Ахаузен во главе нескольких сот товарищей направился в отведенный им просторный зал. Вскоре во дворе не осталось никого, кроме Ивана Николаева, господина и около 50 славянских студентов, которые все медлили вернуться домой к своим домочадцам или Приютившие их семьи. Поскольку ничего их здесь не удерживало, разумнее всего было бы тотчас же уйти. Таково было и мнение Ивана Николаева. Однако напрасно старался он убедить в этом своих товарищей. Казалось, что Господина и других удерживали здесь какие-то цепи, их как магнитом тянуло в зал торжественного собрания. Так продолжалось минут двадцать. Студенты молча шагали по двору, время от времени приближаясь к выходившим на двор открытым окнам зала. Чего же они ждали, чего хотели? Услышать шумные голоса, доносившиеся до них, ответить на обидные слова, обращенные к ним? Так или иначе, собравшиеся в зале не стали дожидаться конца банкета, чтобы петь и произносить тосты. Они разгорячились от первых же бокалов вина. Увидев через открытые окна, что Иван Николаев и его друзья находятся достаточно близко, они воспользовались этим для личных выпадов. Иван сделал еще одну последнюю попытку уговорить товарищей. «Уйдемте отсюда», — сказал он. «Нет», — ответил господин. «Нет», — в один голос поддержали остальные. «Значит, вы отказываетесь меня слушать и следовать за мною». Мы хотим услышать, какие дерзости позволят себе эти пьяные германцы. И если нам не понравятся их слова, ты сам, Иван, последуешь за нами. Идем, господин, сказал Иван. Я настаиваю. Подожди, возразил господин. Через несколько минут ты сам не захочешь уйти. Возбуждение в зале все усиливалось. Шум голосов вперемешку со звоном стаканов, возгласы, крики «хох!» громыхали как выстрелы. Собравшиеся затянули хором во весь голос протяжную песню. Это была однообразная в ритме на три четверти песня, широко распространенная в немецких университетах. «Будем же радоваться, пока мы молоды, после радостной юности, после тягостной старости нас поглотит земля». Читатель согласится, что эти слова звучат довольно уныло и больше подходит для похоронного напева. «Все равно, что петь на десерт из бездны, – взывал я к тебе, Господи», – начало одного из псалмов. В общем, эта песня совершенно в характере германцев. Вдруг на дворе раздался голос, который запел. орига кто сделал тебя столь прекрасной? Это сделали порабощенные латыши». До да грядет день, когда мы сможем откупить у немцев твой замок и заставить их плясать на раскаленных камнях. Это Господин затянул могучую широкую русскую песню. Затем он и его товарищи хором запели «Боже царя храни». Величественный и торжественный русский национальный гимн. Внезапно двери зала распахнулись и около сотни студентов устремились во двор. Они окружили кучку славян, в центре которых стоял Иван Николаев. Последний уже не был в состоянии сдерживать товарищей. Крики и выходки противников выводили их из себя. Хотя Карл хаузена и не был еще здесь, чтобы подстрекать германцев, он задержался в зале. Но те орали во все горло прямо ревели. «Свой будем же радоваться!» стараясь заглушить русский гимн, мощная мелодия которого, несмотря на все их старания, все же пробивалась через этот шум и гам. В это время два студента, Зигфрид и Господин, готовые вот-вот броситься друг на друга, столкнулись лицом к лицу. Уж не они ли двое решат национальный спор? Не вяжутся ли в ссору вслед за ними оба враждующих лагеря? не превратится ли эта стычка в общую свалку, ответственность за которую будет нести весь университет. Услышав, с каким шумом и криком выбежали из зала студенты, ректор поспешил вмешаться. Вместе с несколькими преподавателями он переходил во дворе от группы к группе, стараясь успокоить готовых ринуться в драку юношей. Безуспешно. Ему не повиновались. Да и что мог он предпринять среди этих истых германцев, число которых, по мере того, как пустил зал, все росло и росло? Несмотря на то, что они были в меньшинстве, Иван Николаев с товарищами стойко выдерживали сыпавшиеся на них угрозы и ругательства, не отступая ни на шаг. Вдруг Зигфрид, подойдя со стаканом в руке к господину, плеснул ему вином в лицо. Это был первый удар, нанесенный в схватке, за ним последовало множество других. Однако лишь только Карл Эохаузен появился на ступеньках крыльца, как наступило затишье. Ряды расступились, и сын банкира приблизился к группе студентов, в которой находился сын учителя. Невозможно передать словами, как держал себя в эту минуту Карл Эохаузен. Его лицо выражало не гнев, а холодное высокомерие, переходящее по мере того, как он приближался к своему противнику, в презрение. У товарищей Ивана не могло быть сомнений. Карл направлялся сюда лишь для того, чтобы бросить в лицо их друга какое-нибудь новое оскорбление. На смену шуму и гаму наступила жуткая тишина все почувствовали, что спор двух враждующих корпораций университета разрешится столкновением между Иваном Николаевым и Карлом Иохаузеном. В это время Господин, забыв о Зигфреде, выждал, чтобы Карл приблизился еще на несколько шагов и сделал попытку преградить ему путь. Однако Иван удержал его. «Это касается только меня», — сказал он просто. Да и в сущности он был прав, говоря, что это касается лично его. Поэтому, сохраняя полное хладнокровие, он отстранил рукой тех из своих друзей, которые намеревались вступиться. «Не мешай мне!» — вне себя от ярости воскликнул господин. «Я настаиваю!» — произнес Иван Николаев таким решительным тоном, что оставалось лишь подчиниться. Тогда, обращаясь к толпе студентов и стараясь быть услышанным всеми, он сказал. «Вас здесь сотни, а нас всего лишь 50. Нападайте же на нас, мы будем защищаться, и вы нас раздавите. Но так могут поступать лишь трусы и подлецы». Крик ярости был ему ответом. Карл знаком показал, что хочет говорить. Снова водворилась тишина. «Да», — произнес он, — «мы были бы подлецами. Но, может быть, кто-нибудь из славян согласен решить дело поединком?» мы все к твоим услугам воскликнули товарищи ивана но последний выступил вперед и заявил этим славянином буду я и если карл добивается личного вызова то я вызываю его ты презрительным тоном воскликнул карл да я отвечал иван выбери двух из твоих друзей я уже выбрал себе секундантов и это ты ты собираешься драться со мной да я Завтра, если ты сейчас не готов. Немедленно, если ты согласен. Такие дуэли не редкость среди студентов. И лучшее, что могут сделать власти, закрывать на это глаза, так как чаще всего они кончаются благополучно. Правда, в данном случае противников обуревала такая ненависть, что можно было опасаться смертельного исхода. Карл скрестил руки, смерив Ивана с ног до головы презрительным взглядом. «Ах, вот как!» – произнес он. «Ты даже выбрал секундантов!» «Вот они!» – ответил Иван, указывая на господина и еще одного студента. «И ты думаешь, что они согласятся?» «Еще как согласятся!» – воскликнул господин. «Ну так вот, что касается меня!» – сказал Карл. «Есть вещь, на которую я никогда не соглашусь. Это драться с тобой, Иван Николаев». «А почему бы это, Карл?» потому что не дерутся на дуэли с сыном убийцы.